Иван Бунин Лирика Шире грудь распахнись для принятия чувств весенних, минутных гостей. Ты раскрой мне природу объятья, чтоб я слился с красой твоей. Ты высокое небо далекое, беспредельный простор голубой. Ты зеленое поле широкое, только к вам я стремлюсь душою